Кровь вдруг горячим, охмеляющим потоком кинулась в голову Ромашову и дрожь мгновенно прекратилась. В первый раз он поднял глаза кверху и в упор посмотрел прямо в переносицу Шульговичу с ненавистью, с твердым и, это он сам чувствовал у себя на лице, с дерзким выражением, которое сразу как будто уничтожило огромную лестницу, разделяющую маленького подчиненного от грозного начальника.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 «Наровчат одни колышки торчат, а мы инсарские!» «Мамаша!» — опять затрубил он матери на ухо. «Подпоручик Ромашов наш, Пензенский, из Наровчата, земляк!» старушка многозначительно повела бровями. «Так-так-так, то-то я думаю. Значит, вы, выходит, сынок Сергея Петровича Шишкина?» «Мамаша, ошиблись!» Подпоручика фамилия Ромашов, а совсем не Шишкин. Вот-вот-вот. Я и говорю, Сергей Петровича я не знала, понаслышке только. А вот Петра Петровича того даже очень часто видела. Именение почита рядом были. Очень, очень приятно молодой человек, похвально с вашей стороны. Ну, пошла теперь скрипеть старая скворешница, сказал полковник вполголоса с грубым добродушием.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 «А вы водки?» — спросил Шульгович. «Ведь пьете?» «Нет, благодарю покорно. Мне что-то не хочется», — ответил Армашов сиплым голосом и прокашлялся. «И прекрасно! Самое лучшее! Желаю и впредь также! Обед был сытный и вкусный. Видно было, что бездетные полковник и полковница прилепились к невинной страстишке. Хорошо поесть. Подавали душистый суп из молодых кореньев и зелени —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 У нас был командир бригады генерал Фофанов. Такой милый старикашка, боевой офицер, но чуть ли не из кантонистов. Помню, он, бывало, подойдет на к барабанщику. Ужасно любил барабан. Подойдет и скажет. «А ну-ка, братец, шиграй мне что-нибудь меланхолическое. Да, так этот генерал, когда у него собирались гости, всегда уходил спать аккуратно в 11 Бывало, обратиться к гостям и скажет.